Глава 25. Майоров подвигал мышкой. к о з л ё н а к Аленушка выплывает из мрака в возрасте 20 с небольшим лет. Есть заявление с её подписью. Девушка просит поменять именно Елизавету. Причина – неблагозвучность сочетания к о з л ё н а к Аленушка. Как только юное создание представляется, мигом начинаются шуточки в её адрес. На заявление отреагировали положительно. к о з л ё н а к Аленушка стала «Козленок» Елизаветой Петровной. Букву «Ё» заменили на «Е», и, соответственно, ударение изменилось. «Козленок» само собой произносится. «Зачем младшая сестра взяла имя старшей?» Удивилась я. «Задай этот вопрос художнице», — посоветовал Майоров. Она согласна поговорить с в и л о й Таракановой, которая сотрудничает с крупным издательством и сейчас готовит детскую книгу. «Я пишу детективы», — на всякий случай уточнила я. «Дети любят криминальные истории», — сказал Филипп. «Книги для малышей всегда выходят со множеством картинок. Придумай по дороге какую-нибудь историю. Ну, например, есть детектив Кваксон. Он лягушка». Вместе с помощницей курицы Элли они расследуют загадочную историю. Кто-то украл у пугала Мартина шляпу. «Если мне взбредет в голову сочинять для школьников, я примчусь к тебе за сюжетами», — пообещала я. «Моя задача в процессе обсуждения иллюстрации узнать семейные тайны матери Никиты? Зачем она нам?» При разделе родительской квартиры Елизавета получила маленькую площадь, а Алена — большую. Художница может считать себя обиженной, высказала свою точку зрения Ксения. «В этом случае она выложит все про младшую сестру. Возможно, тогда мы поймем, по какой причине Никита скрыл от матери, что Лиза жива. Если же у сестер существуют какие-то отношения, то, думаю, старшая завидует младшей. Та намного обеспеченнее и счастливее. Это чувство может подтолкнуть Елизавету к откровенному разговору о Никите, Светлане и, возможно, Фёдоре. н е л о г и ч н о поведение Леонова. С одной стороны, он нежно любит мать, с другой — прячет от неё больную внучку, более того, объявляет её мёртвой. Что-то тут не так. п о р о одно слово, которое, не подумав, роняют в беседе, может навести на нужный след», — согласился Кротов. в р а с п р о с и художницу подробно. Возможно, та что-то слышала о Лебедеве». Я пошла к двери. Роль глупой блондинки, которая болтает безумолку, задаёт массу вопросов и ж и м а н н о хихикает «Моя любимая». Постараюсь разговорить художницу. Только сначала пообедаю. Ксения схватила сумку. «Можно я с тобой? Очень есть хочется». «А что ответить на подобный вопрос?» «Нет, я хочу посидеть одна в тишине. Нет желания общаться». «На такую честность я не способна. Пресловутое хорошее воспитание порой требует лицемерия». «Конечно, посидим, поболтаем», — с радостной улыбкой ответила я. «Некоторые люди — прекрасные манипуляторы», — заявила Небова. «Они постоянно используют обычные фразы, с помощью которых легко добиваются своего». «Какие? Ну, например...» «Разреши сесть за твой столик. Закажи, пожалуйста, мне кофе. Вернемся в офис, и я верну деньги». «Я живу, как в приключенческом кино. Со всех сторон неприятности. Так тебе завидую, у тебя все тихо, мирно, стабильно. С мужем ты никогда не ругаешься. С деньгами проблем нет, выглядишь прекрасно. А я схлип, толстая свинья с проблемами». «Ну и как ты отреагируешь на излюбленные речи хитрюк? Возразишь? Хочу посидеть одна, найди другое место в кафе». «Как-то неудобно отказывать коллеге в просьбе, поэтому ты кивнёшь?» «Конечно, устраивайся!» «Опля! Тебя уже победили!» Через пару недель эта полузнакомая девушка из соседнего отдела начнёт по-свойски говорить. «Слышь, займи мне столик в буфете!» «А должок за кофе ты никогда не получишь!» «Ну, не требовать же мизерную сумму!» Но потом тот же человек попросит купить ему стакан чая с булкой. Ромашковый. Мятный. С вареньем, лимоном. В конце концов, твое терпение лопнет, и ты ответишь. «Прости, у меня тоже сегодня денег нет». На следующий день все коллеги начнут перешептываться, и вскоре у тебя будет репутация сквалыги, которой несколько рублей жалко. Но это цветочки. Самый худший вариант — третий. «Какой?» — удивилась я, накидывая куртку. у н о р м а л ь н о й ж е н щ и н е неловко выслушивать слова. У меня кругом беды, а ты такая счастливая, всё у тебя в порядке». разложила по полочкам Ксения, когда мы вышли на улицу. «И чтобы успокоить собеседницу, ты воскликнешь. Ошибаешься, мы с мужем вчера так поругались. Сама не заметишь, как сообщишь чужому человеку то, что нельзя даже очень близкому рассказывать. Дальше что? Неделя не пройдёт, как все твои проблемы станут вкусной темой для обсуждения в коллективе». «И что делать?» спросила я, садясь за столик. «Научись говорить нет», — посоветовала н е б о «Можно я пойду с тобой?» «Нет, и всё. Просто нет. Без объяснений. Купи мне кофе». «Нет». «Просто нет, без бормотания. Прости, в кошельке денег только на одну чашку». «Нет», — великое слово. Оно в разы упрощает жизнь. Я открыла меню. «Значит, я должна была и тебе сейчас заявить нет?» «Если ты хотела посидеть в одиночестве, отдохнуть, то конечно. Если же не против поесть в компании, тогда соглашайся», — посоветовала Ксения. «В первую очередь думай о себе». Я сделала вид, что поглощена изучением меню. «В первую очередь думать о себе у меня не получится». «Денег за чужой кофе мне не жалко, а болтать о семейных скандалах я не стану, потому что говорить не о чем. Мы с мужем никогда не ссоримся, предпочитаем обсуждать проблему, а не орать по ее поводу». «Что желаете?» спросила девушка в красном платье, подходя к столику. «Осетрину с брокколи!» — заказала я. Официантка кивнула и обратилась к психологу. «Выбрали?» и а с ё т р у вас откуда?» — прищурилась Ксения. «С базы!» — удивилась подавальщица. «А туда он как попал?» — не успокоилась моя спутница. «Лёня!» — крикнула официантка. «Подойди!» К нашему столику приблизился мужчина в строгом костюме. «Катя, в чём дело?» «Вопрос у клиентки про осётра». пояснила Екатерина. «Слушаю вас», — произнёс Леонид. «Где выловлен осётр?» поинтересовалась Ксения. «В Италии», — улыбнулся Метардотель. «В тёплом Средиземном море там живёт лучшая дикая рыба». «Да», — вскинула бровь Небова. «Из школьных уроков зоологии я помню, что осётр и вся его родня любят холодную воду. Принесите сырой кусок в упаковке». «Э-э-э», — пробормотал Леонид. «Понимаете, у нас рыба уже закончилась». «Да нет», — возразила Катя, которая не врубилась в ситуацию. Там ее полно, в лотках уже с гарниром. «Замороженный продукт?» — уточнила Ксения. «Вы только разогреваете его, сами не готовите?» «Ага», — кивнула Екатерина. «Конечно нет», — изобразил возмущение метрдотель. «У нас шеф-повар француз. Зовите его сюда». Потребовала профайлер. «Кого?» — прикинулся дурачком Леонид. «Шефа», — пояснила Ксения. «Он француз», — повторил Леонид. «По-русски не шпрехает». «Отлично, Монами!» С прекрасным произношением сказала Небова. «С удовольствием поболтаю с ним на его родном наречии. Ну, где начальник кастрюли сковородок?» Леонид молча ушел. Аперитивчик для аппетита? з а с ю с ю к о л о к а т е у нас р о с к о ш н а я шампанское прямо из шампанова». «Шампаново!» — мечтательно протянула Ксения. «Где оно расположено?» «Так под Парижем», — заявила Катя. «Лучшее вино там растет!» «Полагаю, оно висит на кустах винограда прямо в бутылках», — ухмыльнулась Катя. «Прямо манит меня шампаново Парижской области. Страсть-ка к хочется там побывать». К столу подошел толстый дядечка в не очень чистой белой куртке. Он выдавил из себя. «Ищи л и б е з и «Клиенты! Бонжур, мадам!» Ксюша тряхнула головой и з а т а р а т о р и л а с ь пулемётной скоростью. Из потока слов я поняла лишь одно — Париж. Шеф, похоже, сильно растерялся. Небова завершила речь и спросила по-русски. «Вам ясно?» «Оу, ес», yes», — ответил француз. «Тогда я жду ответа», — заулыбалась Небова. Шеф посмотрел на Лёня, тот наклеил на лицо мармеладную медовую улыбку, «Дорогие гости, вы сели в неудобном месте, на проходе». «Остальные столики заняты», — справедливо заметила Ксения. «Разрешите проводить вас в вип-кабинет», — запел Леонид. «Нет?» — отрезала профайлер.